Небольшая круглая площадка словно парила в воздухе, соединяясь узким мостиком с сияющей неестественной белизной громадой цитадели. Снизу ее величие казалось невероятным. Она давила на психику своим размером и грандиозностью. Казалось, эта башня была олицетворением величия своих творцов и торчала из земли, как огромная искрящаяся на солнце сосулька, как шип, выросший прямо из сердцевины земли. Однако не было никаких сомнений в ототворности происхождения цитадели Площадка телепортации была расположена над ледяным озером От которого веяло сумасшедшим холодом И Это напоминало детективу стены подводного тоннеля, окружающей тропу героев Но «Зачем вы так поступили с Вогелем?» Спросил Стон, когда они с Александром материализовались у подножия цитадели «Не переживай за него, эти люди...» для тебя, амуза. Вы сами сказали, что здесь случайных людей нет. Верно. Их появление не случайно. С их помощью ты пришёл нам, и мы тебя ждали. Однако больше они тебе не нужны. Сэндерс слегка кивнул, словно подтверждая безупречность своей логики. Ставь себе посох С которым ты идешь Он нужен тебе Чтобы опираться в трудные моменты Но как только Ты достигнешь Вершины Его лучше Отбросить в сторону Потому что Теперь Он просто занимает руки Идея ясна «Похоже, вы страдаете словоблудием, как и отец Тихон», — заметил Стоун при упоминании имени старца тень, плывшая перед ним по направлению ко входу в цитадель, резко обернулась, и, как показалось Джеку, на ороговевшем лице Александра промелькнули признаки испуга или изумления. Складывалось впечатление, что личное знакомство Джека с Тихоном было неприятным фактом для ящера. Решив пока не развивать эту тему, детектив задал более важный вопрос — А кто это? Мы. Мы. Те, кого вы называете великими учителями или атлантами. Те, кто построил этот мир и управляет им. Мое имя — Александр. Я — член Совета Семи Владык. «Пойдем внутрь, и я покажу тебе, кто мы такие». Когда они миновали гигантские вытянутые двери, то оказались в зале, который поражал своим великолепием. По обоим его сторонам, стройными рядами, тянулись огромные, метров по 50 высотой, каменные колонны изумительной работы, сделанные из темно-коричневого мрамора. Пол же, напротив... был выслан светло-коричневыми плитками, инкрустированными золотыми вставками, отчего солнечные лучи, проникающие сквозь высокие боковые окна, играли своими бликами на стенах и далеком потолке, создавая иллюзию многомерного пространства и сказочную красоту. Под самыми сводами виднелись огромные золотые люстры, в которых, однако, вместо свечей горели какие-то сиренево-фиолетовые шарики плазмы, плавно окружающие вокруг тончайших, как иглы спиц. По потолку вдоль всей стены были расположены вытянутые красно-белые стандарты с крупной черной эмблемой в форме незнакомого румнического символа. Все это напомнило замок, построенный волшебниками на далекой планете. Сочетание технологий далекого будущего, прямолинейной архитектуры и рыцарских стандартов под потолком – это было довольно необычной смесью. александр плыл по воздуху рядом со Стоуном и внимательно следил за реакцией детектива на увиденное. Кроме них, в этом огромном зале больше не было никого, и его поражала мысль о том, что Цитадель могла быть обителью всего лишь одного существа, пусть даже и считающего себя императором Вселенной. Впрочем, в нескольких метрах у окна Джиг заметил небольших коренастых роботов высотой метра полтора и вооруженных чем-то наподобие Электромагнитных излучателей Это рельсовые пушки Сказал Ксандр Они способны Разгонять массу До скорости В 10 махов И пробивать А вам не говорили, что читать чужие мысли неприлично Грубо перебил Джек Прости Но я Не читал твои мысли Просто проследил направление взгляда И предположил, что теперь это интересно Проехали так пока вы не начали трепаться о своем величии Может все-таки поясните, как потомки Атлантиды оказались живыми спустя столько времени? Хотя в обычном мире вас все давно считают мифом Но Это... Сандер прошел в одну из ниш, и Джек зашел следом. Когда платформа под их ногами взмыла вверх, тень продолжил. При помощи наших архонтов, оставаясь невидимыми для остальных. То есть вы решили насаждать диктатуру, используя местных тиранов? Действуете чужими руками и считаете это эффективным? Без слов. Это эффективнее. Сандер снова утвердительно кивнул. Он был настолько самоуверенным. что, казалось, искренне удивлялся каждый раз, когда кто-то ставил под сомнение его слова или выводы. Видимо, в его собственной логике они всегда были безупречными. Тирания и диктат – это лучшие формы правления. При технократии, которая опирается на принципе правления лучшими специалистами в своих областях, Нет необходимости в обсуждении принятых решений. Они просто должны неукоснительно исполняться. Совет Семии Владык — это высший орган правления, наделенный тысячелетней мудростью. Наши знания безупречны. А помыслы?» — не удержался стол «Ваши помыслы и цели столь же безупречны, как и знания?» «Разумеется». Сандер сделал короткий паз рукой, и платформа послушно остановилась. Двери кабины бесшумно раскрылись, и тень выплыла наружу, приглашая Джека следовать за собой. «Но я понимаю корень твоего сомнения и поясню, назначать архонтов в мире людей. Однако проблема была в том, что некоторые из них настолько привыкали к своей власти, что не желали уступать ее новому преемнику Они хотели передавать ее по наследству своим отпрыскам. Отсюда шли Вечные конфликты и войны Необустанная жестокость Травопролитие и так далее Именно из-за того, что власть порой Оказывалась в руках недостойных людей И произошла отрицательная коннотация тирании То есть вы были против передачи правления несогласным с вами кандидатом? Да, потому что когда это все случалось, то все быстро выходило из-под контроля. Быстро, потому что вы сами живете вне времени, только отвлеклись на что-то на Земле уже лет 50 или 100 прошло, и все кардинально поменялось. Стон внимательно смотрел на темные коридоры, напоминавшие ему суперсовременные лаборатории, мимо которых они проходили. Это я к вопросу о том, куда смотрит Бог. Люди часто задают его, оказываясь в непростых условиях. Ты прав. Для нас время имеет совсем другое значение. Сандр ответил несколько уклончиво, и Джек понял, что тень может... Врать столь же спокойно, как говорить правду А что потом? Вы неожиданно обнаруживали, что человечество развивается не по вашему сценарию И бросались подправлять историю? Остается мне, что вам понравилась идея войны чужими руками И вы стали пользоваться насилием как основным инструментом Ты рассуждаешь человек Я и есть человек, заметил Стоун А кто вы такие, я пока так и не понял Вы говорите, что были атлантами Но выглядите совсем не по-людски Мы постарались изжить из себя все человеческое Ибо люди слабы. Остров дал нам многие возможности О которых мы когда-то лишь мечтали «Боги скрывали их от нас, но мы завладели их знаниями. С тех пор мы переродились». «Это я вижу», — заметил Джек. Они миновали еще несколько весьма странных мест и наконец вышли на площадку, которую можно было бы описать как творение безумного архитектора. Настолько причудливым было ее убранство». Все, что окружало в этот миг детектива, было похоже на огромный зал космического корабля пришельцев. Здесь были и сотни мигающих лампочек, и широкие голографические панели с десятками фиолетовых значков, и вращающимися внутри трехмерными моделями незнакомых объектов. Были здесь и странные металлические сталактиты, закрепленные на стенах, и оживающие в момент, когда Джек и Ксандр проходили мимо них. На одной из панелей... Стоун разглядел знакомую ему картинку поселка Грешников, которая, очевидно, была его трехмерной картой, и Джек постарался запомнить из нее как можно больше. Делал он это из подволь чувствуя, что Грей постоянно наблюдает за ним, словно изучая его реакции и подбирая какой-то ключик. Однако было здесь и еще кое-что, что его сильно насторожило. В нескольких местах он заметил знакомые коконы, которые парили в невесомости над специальными круглыми площадками, сделанными из серебристого металла, и соединённые прозрачными проводами с другими устройствами. Провода больше походили на сияющие трубки, по которым золотистая энергия коконов перекачивалась внутрь неведомых аппаратов. «Вы подчинили себе протомолекулу?» – спросил Джек, указывая на ближайший кокон. «Что? Ах!» «Ксандр не особо натурально разыграл равнодушие, хотя было очевидно, что он испытывает гордость за свои достижения». «Да, мы приручили смерть. Ты ведь уже знаешь, что смысл человеческой жизни – смерти. А смысл смерти – передачи переработанных протомолекул дальше по цепочке». Мы узнали об этом в свое время от древнего Бога. Однако он не раскрыл нам секрет, как управлять энергетическими цепочками. А ведь это и есть то, что называется магия. Буду честен, мы все еще изучаем свойства протомолекул Но очень многому Уже научились При этом Мы используем как древние устройства Так и собственные разработки Которые ничуть не хуже Я упомянул о войне Но вы никак не отреагировали на это Заметил Джек Война Сандер мягко повернулся к стулу И на его лице вновь засветились ярко-фиолетовые прожилки Войны В мире людей неизбежны человечество так разрослось что даже мы не всегда понимаем как перехватить управление мы стремимся дать любим лучше но для этого нам необходимо общее мировое правительство нужна унификация всего. Нужны единые законы. Одна валюта в качестве верила ценности. Нужно сократить численность до приемлемого уровня. В общем, работы еще довольно много. Но в последние лет сто земного исчезления мы хорошо подвинулись к земле. всех этих вопросов И вы помогаете разным Гитлером развязывать войны? Не только Гитлеру, но и его противникам Попеременно снабжать враждующие стороны козырными картами Это очень эффективный механизм Требующий большого умения. Мечтаете о золотом миллиарде? Или, быть может, еще лучше поступить, как в вашем собственном городе? Снаружи кольца, где, судя по всему, вообще не осталось жителей. Это вы называете эффективностью. Похоже, вы и впрямь потеряли все человеческое, рассуждая исключительно в критериях вымышленной сверхпродуктивности. Вам нужны мировые войны, чтобы снизить численность населения до контролируемого уровня. А вы не пробовали спасти мир вместо его разрушения? Но, Джек, зачем же спасать мир, если на руинах старого можно построить абсолютно новый? Вопрос Ксандра поставил Стоуна в тупик. Это существо действительно давно потеряло все человеческое. Если они и вправду когда-то были людьми, то теперь превратились в роботов. Машины, думающие исключительно в парадигме эффективности Джек подумал, что, возможно, стражи были во многом правы Считая, что человечество лишь игрушки в руках богов Или тех, кто претендует на эту роль Им, видимо, надоело быть марионетками в руках этих странных существ И они отправили свой отряд для уничтожения Греев Как только получили способ открыть портал Значит, вы хотите загнать людей в стойла И заставить их жить в неволе? Какое интересное слово А ты в курсе, что даже дикие животные В так называемой неволе Живут два, а то и в три раза дольше Вы все решаете за других, однако людям нужна свобода О, нет Вы заблуждаетесь, мистер Стоу Людям нужна стабильность, а не свобода Стабильность — это счастье И мы можем его дать Тень приблизилась и слегка нависла над Джеком Темные глаза уродливого существа, не мигая, смотрели прямо на детектива Словно пытаясь прочесть его мысли Наконец он продолжил свою мысль И его слова звучали, как будто их... бездушный компьютер «Свобода» подразумевает выбор, а выбор делает людей неравными. Неравенство порождает зависть, а зависть провоцирует гнев и злобу. Убийства, кражи и супружеские измены — вот итог зависти. Устраняя свободу как первопричину всех бед, мы делаем мир лучше, а людей счастливее. Рад не в этом смысл служения людям, Джек? Твой отец понимал это. При упоминании об отце Стоуна, Джек оризонуло неприятное чувство злости. Эта никогда не заживет в его сердце, и, вероятно, Грей сделал это нарочно. Отец погиб, пытаясь спасти маленького Джека и его мать. Эта авария была вечным призраком, который следовал за ним по пятам, возникая каждый раз в тот миг, когда детектив ожидал этого меньше всего. Отец был Арсантом и основал корпорацию «Атлантис» вместе со своим тогда еще другом Кайлом Пирсоном. Но он одновременно был и стражем, и эта двойная игра в свое время привела к страшной трагедии. Но что знали об этом тени какова их роль в происходящем? Пора было это выяснить. Вы говорите со мной довольно цинично, хотя и открыто. Вот только я не понимаю, зачем. Потому что мы хотим, чтобы ты присоединился к нам. Что? Изумлению Стоуна не было предела. Вы хотите, чтобы я служил вам, как капитан Вандердекен? Капитан, это всего лишь пешка, которая служит нам сотни лет. Одна из тысяч. Но ты особенный, Джек. Мы тебя ждали и хотим, чтобы ты стал одним из нас. Вы хотите, чтобы я добровольно стал ящерицей? «Внешний вид не имеет значения. Скоро ты сам поймешь это». Несмотря на слова, произнесенные ровным тоном, по лицу Ксандра вновь пробежали флюоресцирующие искорки. Видимо, слова Стоуна все же задели его чувство совершенства. «Это все предрассудки, свойственные низшим формам жизни, таким как люди. Мы предлагаем тебе бессмертие и место в нашем совете. Но мы здесь и так все бессмертны, разве нет? Не все. Я понимаю твой вопрос, но эти два острова довольно сильно отличаются своими свойствами. Несмотря на их, В окажущуюся близость Между ними лежит пропасть Проложенная великими древними богами Если вы про разрушенный мост Вы не теряйте времени Я в курсе Это не просто мост И он не просто так разрушен Рептилоподобная тень как-то странно реагировала На некоторые слова стона И это начинало уже раздражать. «Хватит говорить загадками, Александр. Если вы меня ждали, то знаете, что я подобных речей не люблю. Я не самый приятный собеседник, потому что часто говорю правду в лицо. Так вот, все, что вы несете о своем величии и всесилии, здорово напоминает бред сумасшедшего. Да, вы или кто-то еще понастроили тут кучу крутых домов, но за тысячи лет можно было сделать и побольше. Однако вы говорите о том, что властвуете над всем миром, но пока это просто слова, в которые я должен поверить, впечатлившись высотой потолков, это смешно. Вы можете прямо сказать, что здесь у вас происходит. Можете доказать свои слова чем-то, кроме демонстрации коконов, которые я не раз видел, и без вашей помощи. Я покажу тебе кое-что. Александр обиженно повернулся к нему спиной, и Джек снова удивился на из грубой ткани, надетой на существо, обладающее такими продвинутыми технологиями. «Следуй за мной». Пройдя по короткому коридору, Грей вывел Стоуна на открытое пространство. Джек думал, что уже не сможет ничему удивиться в этом месте, однако увиденное поразило его с новой силой. С небольшой площадки ему открылся вид на самую сердцевину «Цитадели», которая оказалась полой внутри. В ее центре находился кокон просто невероятных размеров. Радужный пузырь переливался всеми мыслимыми цветами, а над ним на огромной высоте левитировали гигантские острова, целиком сделанные из зеленого веридиса. Этот минерал он хорошо помнил, поскольку получил в награду от пиратского капитана небольшой осколок целебного снадобья, когда сдал ему Марония и Хельгу. Джек непроизвольно скрежетнул зубами при воспоминании о допущенном промахе. Но тут же прогнал от себя неприятные мысли и снова переключился на зеленые летающие острова. Так вот откуда грешники получали вожделенное избавление от мутации. Над летающими островами виднелось еще что-то, но описать увиденное Джек не смог бы даже при большом желании. Это напоминало тысячи осколков, огромный зеркал, которые узкими полосками... Постоянно кружились в воздухе, переливаясь и образуя с собой гигантский сияющий треугольник. «Мы называем это грани», — благодаря ей на произнес Ксандр. «Это своеобразный кристалл времени. С помощью грани мы можем увидеть судьбы всего мира». И каждого человека в отдельности. И можем повелевать ими, направляя события по нужному нам пути. Это и есть наш источник силы. Как видишь, я тебя не обманул Мы истинные владыки этого мира. Сиза мгла окутывала деревья черного леса. Впрочем, возможно, это были не совсем деревья. Оливер уже несколько раз пытался разглядеть верхушки странных черных столбов, но так и не смог даже приблизительно увидеть их окончание. Порой ему казалось, что это могут быть огромные черные клыки, растущие прямо из земли, или какие-то затвердевшие нити, тянущиеся из невидимого космоса. Вездесущий серый туман висел плотной завесой и почти не колебался. «Здесь, у подножия этих черных колоссов, было сырой и пахло тиной». Грант плохо помнил, как ему удалось выйти на некое подобие каменной дороги. Настолько сильное его сознание было поглощено размышлениями о просьбе Евы. «Что за эликсир ей нужен? Где его взять?» «И не закончится ли это столь же плохо, как и поиски Гидры, которая была ей нужна в прошлый раз?» «Если бы они не нашли ее, то все еще были бы вместе». Сейчас Оливер понимал, насколько счастлив он был в той грязной пещере, ухаживая за Евой, и насколько коротким оказался тот миг счастья. Разве он просил от жизни так много? Он просто хотел быть нужным, быть полезным, быть востребованным. Всю свою жизнь Оливер мечтал сделать что-то важное. С детства он ощущал, что не такой, как другие. Он был не просто смышленым. Он понимал, что рожден для чего-то большего. Но ни в подростковые годы, ни во время службы в АНБ его природные таланты не находили достойного применения. Все задачи были слишком простыми, а если попадали сложные, то они все равно не имели смысла. Это было не то, чем человек будет гордиться на смертном одре Так продолжалось, пока Пирсон не открыл ему новый мир. Он зажег в нем идею по-настоящему великих свершений. Создать чудесную страну арсантов, собрать всех одаренных в одном месте, помочь им раскрыть свои таланты, Стать новой расой на Земле. Впервые Оливер почувствовал, что имеет реально сложную, почти невыполнимую по своему масштабу задачу. Со временем в корпорации «Атлантис» он получил особое положение. Но это было не все. Он обрел не просто высокое положение, он обрел семью. Он ощущал свою нужность и востребованность. Пусть он стал несколько высокомерным и заносчивым, многие говорили ему об этом в последнее время. Но ведь он и сделал для Арсантов немало. Только узкий круг людей, приближенных к Пирсону, знали о том, чем именно занимался грант в корпорации. Он имел право гордиться собой. И мог себе позволить некоторую манерность и даже напыщенность. Имел право. Или не имел. Ульвер продолжал шагать по каменной дороге, просто не зная, куда ему идти и в чем смысл его дальнейшего существования. Странно. Но порой ему казалось, что это не он ведет диалог с самим собой. Словно кто-то другой поселился в его голове и разбирает все его мысли и поступки по полочкам, бесконечное количество раз прокручивая одни и те же фрагменты, рассматривая их с разных углов. Оливеру оставалось быть лишь свидетелем этого процесса. Или на процессе. Да, это было похоже на судебный процесс, где он сам выступал и обвинителем, и адвокатом поступков своей жизни. «Суд божий!» Почему-то всплыла в голове еще одна мысль, произнесенная новым голосом. Голоса, словно тысячи шепотов, уже давно поселились в его голове. Но он не противился им, отпустив ситуацию и расслабившись. Впереди что-то показалось. Поначалу Грант решил, что видит в сумерках обломок поваленного дерева, лежащего поперек дороги. Но, подойдя ближе, понял, что ошибается. Это был человек. Тело, скрючившееся в форме эмбриона Тело человека В современной армейской одежде И легком бронежилете Уливер уже привык к рою голосов В своей голове И потому спокойно отнесся к тому, что к ним добавился новый Тот, что заинтересовался Лежащим человеком Присев, Грант перевернул Человека на спину и сразу узнал его Он уже видел это лицо Но где? Один из голосов моментально шепнул Ему слово «Гидра» И все тут же встало на свои места Это был тот самый страж, в которого Оливер стрелял в подводной базе Но откуда он здесь? Грант был уверен, что убил его Вон и дырки от его пуль на одежде Оливер автоматически расстегнул липучки, удерживающие бронежилет И сдвинул его в сторону На рубашке цвета хаки оказался нагрудный шеврон с именем Эрнеста Альварес А под рубашкой Грант увидел отвратительный шрам от ожога Сдвинув ткань в сторону, он разглядел большой треугольник, выжженный на груди И моментально узнал в нем один из символов Ока Гора Зачем стражу понадобилось выжигать у себя на груди этот символ? В душе Оливера Гранта вновь зажегся огонек любопытства и азарта Словно у старой гончей, снова почуявший след Голоса в голове стихли, и Оливер осмотрел мертвое тело в позе лежащего было что-то необычное, словно человек в последние секунды своей жизни пытался дотянуться до чего-то. Его застывшая правая рука все еще тянулась в сторону большого темного строения в конце дороги, а в кулаке был плотно зажат какой-то предмет. С трудом расцепив холодные пальцы, Оливер извлек небольшую каменную палочку с несколькими кольцами и изогнутыми бороздками, обвивающими ее вокруг. Вещица на вид была довольно древней и, несомненно, являлась артефактом. Зачем смертельно раненому, истекающему кровью от страшных порезов, человеку тащиться в лесную глушь и умирать на пороге древней обители? На пороге. Уливер моментально уловил особый смысл в собственной фразе. Пожалуй, голоса не то, что не мешали ему. Иногда они даже помогали увидеть что-то новое в своих же мыслях. Взяв тяжелый предмет в руки... Грант решительно поднялся и зашагал сквозь мглу к строению. При этом он не заметил, как из его кармана выпала крохотная фотокарточка, на которой когда-то были изображены все члены экспедиции Атлантиса в Лунный город. Впоследствии он обрезал ее края, и получилось, что они с Евой были одни. Это было уже много позже, в пустыне, когда он выхаживал раненую девушку. Удивительно, что из всей его прошлой жизни с ним уцелел лишь этот небольшой кусочек, помятого картона, и он хранил его, поглядывая в трудные моменты на эту вымышленную иллюзию счастья. Строение состояло из нескольких крупных ступеней и напоминало собой не то мавзолей, не то огромный черный трон, на котором запросто мог бы восседать бог или титан исполинских размеров. Пройдя через квадратную амбразуру в стене, Оливер увидел пустое помещение, в котором был расположен небольшой алтарь с единственным отверстием в толстой каменной плите. Ни секунды не сомневаясь, он поднёс найденный предмет к отверстию, и тот с лёгкостью вошёл в него, словно ключ к замку. Грант слегка вдавил его внутрь, послышался характерный щелчок, и где-то под ногами мечта огромное пришло в движение. Пол явственно задрожал, и эта вибрация была подобна работе большого механизма. Плиты мавзолея пришли в движение, с треском ломаясь на сегменты и расходясь в стороны, как ледина, крошащаяся под напором морской воды. «За спиной!» С глухим стуком захлопнулся входной параллель. <свят> Теперь его перегораживала толстая каменная плита, испещренная древними знаками, выбитыми изнутри с высочайшим мастерством. Руны. Такие руны я уже видел неподалеко от тропы героев. Оливер обрадованно посмотрел на письмена. Почему-то ему казалось, что в данный момент он понимает их смысл. Меж тем, сегменты пола продолжали непрерывно двигаться, словно он попал внутрь. странного часового механизма и теперь видел, как сотни шестеренок взаимодействуют друг с другом. Правда, здесь они имели форму острых осколков и вращались не только в плоскости, а во всем трехмерном пространстве, принимая чертания странной конструкции, которая строилась вокруг Оливера. Да, он только сейчас понял, что сегменты образуют вокруг него причудливый узор наподобие каменной решетки с многогранными сотами. Прямо перед Грантом возникла одна из треугольных поверхностей, и вдруг... Он не увидел это, а как-то интуитивно понял. Она стала мягкой, как пластилин. Это была панель управления, лишенная каких-либо рычагов или кнопок, словно приводилась в действие иным способом. Оливер быстро отстегнул свою изуродованную руку, и его тонкие щупальца тут же легли на мягкую поверхность, погружаясь в нее и давая чувство успокоения. В следующее мгновение его сознание залила ярко-золотая вспышка света, и он почувствовал, как Земля уходит из-под его ног. Мароний не мог устоять на месте. Его взбудораженная нервная система заставляла ноги самопроизвольно бегать из угла в угол, а руки выписывать в воздухе весьма замысловатые фигуры в такт его восклицаниям. «Господи, да это же какие-то пришельцы! Или нет, скорее, это рептилоиды! Джек, я чуть не умер от ужаса, когда он только посмотрел на вас, а вы еще и смогли говорить с ним!» «Я понимаю ваши чувства, Мароний. Стоуну хотелось как-то успокоить антиквара, потому что его красное лицо явственно говорило о высокой вероятности инфаркта. «Мне тоже было нелегко, но я...» «Нет, вы совсем не понимаете, о чём я!» Старик перебил детектива, продолжая махать руками в стороны. «Я сам только сейчас начинаю понимать всё, что вспыхивает в моей голове. Во-первых, образ Змеи-Искусителя и кольцо Уробороса вокруг цитадели – это всё не случайно, Джек, поверьте мне. Очевидно, что в раю был источник ПМЦ, и эта тварь там здорово облучилась, прежде чем явиться к человеку». Но успокойтесь, дружище Может, это всего лишь совпадение И никуда они не являлись Не являлись? Как это не являлись? А вы помните, какого цвета была кожа у египетских богов? И прежде всего у Сета А я напомню Сине-зеленая Вот вам и ответ, почему Это были тени Это они являлись египтянам в древности с Теперь уже совсем непонятными целями Ну, может, и являлись В прошлом пару раз Чего так волноваться-то? «Не в прошлом, Джек! Они являются и сейчас, и чаще, чем вы думаете!» Марония было не остановить, и спутники Стоуна поняли, что придется его дослушать до конца. «Откуда, по-вашему, взялось название «серые тени...» «серые» или «просто Греи»?» «Греями в среде уфологов принято называть особо злых внеземных пришельцев. У них как раз такие же глазища, огромный череп и способность говорить телепатически. «Греи» — это те твари, которые похищают людей». «Зачем, я не знаю, но поверьте, что эти ваши владыки, как они себя сами назвали, являются в наше измерение на свои чудо-техники и занимаются там тем же, чем и тут. Воруют людей!» «С чем я точно согласен, так это с тем, что любое существо с более развитыми технологиями можно принять за пришельца с другой планеты. Причем разница в масштабах истории может быть совершенно смехотворна», — сказал Пирсон. «Каких-нибудь в лет сто-сто пятьдесят». Грубо говоря, если забросить любого нынешнего работягу с шуруповёртом или сварочным аппаратом 18 век, то его инструменты и одежда вполне сойдут за проявление сверхъестественного. Людям надо так мало, чтобы поверить в чудо. «А что вы думаете про их фантазии о власти над всем миром?» Попробовал слегка изменить тему детектив. «А что тут думать? Похоже, всё так и есть. Новый мировой порядок, помните? Вот он во всей красе. Да вы... «Посмотрите на доллар США, там же всё написано. Это первая денежная единица в мире, не обеспеченная не то что золотом, а вообще ничем. Разве это не шаг к власти над миром? Как это возможно придумать, если ты не Грей, и как это можно воплотить без помощи стражей? Да там все надписи на латыни, языки Атлантиды. А ещё вы знали, что если согнуть банклоду определённым образом, то вместо большой печати США вы отчётливо увидите лицо Грая? Не знали? А вы попробуйте». «Ну, кстати, большая печать возникла на 200 лет раньше купюры доллара, так что тут весьма далёкие корни». «А грани? Они тоже, что ли, с купюры Попытался невесело усмехнуться с тон, которому очень не нравилось то, что он сейчас слышал. «А про всевидящее око на вершине пирамиды вы не забыли? Да они же ясным языком всё изобразили, кто откуда на всех смотрит и кто чем управляет. Я не знаю, что такое грани и как они работают, но теперь многое встаёт на свои места». Они и вправду правят миром, периодически меняя свою тактику То, чего с их помощью добились США за последние сто лет, просто невероятно Не случайно эту страну уже давно называют «Империей зла» Но это так, влияние Америки столь высоко, что они и вправду уже почти управляют всем миром «Почти», зацепился за слово «стол» Это ненадолго, судя по тому, что мы видим здесь У них точно есть план «Есть ресурсы, есть технологии и есть достаточно времени, чтобы всё это воплотить!» «Их время ещё не пришло!» Задумчиво процитировал Джек. «Что вы говорите?» «Там, на складе, когда я разглядывал незнакомые мне логотипы на предметах в ящике, это были первые слова, которые произнёс Ксандр, когда появился из темноты. Они ведь и впрямь имеют какой-то план». Mm -hmm, «Да...» Антиквар наконец устал плюхнулся вниз и сел прямо на землю. Пирсон молча смотрел на него, в то время как Фогель с перевязанной головой, казалось, тоже что-то крутил в своих мыслях. Лицо его было мрачным и сосредоточенным. И что его беспокоило больше, головная боль или тяжкие раздумья, понять было трудно. «Думаю, что Мороний прав», – со вздохом произнес Кайл. «Мне больно думать об этом, но...» Нет ни одного мифа, в котором говорилось бы, что люди хоть что-то изобрели сами. Растеневодство, астрономия, математика, культура и искусство, календарь, медицина. Всегда этому людей обучали боги. То, что нас окружает здесь, я бы описал как техномагия. И это не только потому, что, как я говорил раньше, я верю исключительно в магический путь получения истинных знаний. Эти греи, или тени, неважно, как мы их будем называть, «Видимо, смогли осуществить то, о чем я лишь мечтал. Они раскрыли способ извлечения знаний из БМЦ и сотворили... Всё вот это!» Он развёл руками и затем кивнул в сторону далёкой башни белоснежной цитадели. Её шпиль утопал в небесах, и там что-то кружилось. То, что он раньше считал птицами, оказывается, было далёкими и неведомыми островами, о которых ему поведал Джек». Они летали вокруг шпиля башни, плавно выписывая в воздухе небольшие эллиптические окружности и словно манили его сознание к себе своей загадочностью. Как бы он хотел побывать там и узнать их тайну. «Не раскрыли», — заметил Джек. «Этот Ксандр вел себя довольно странно и зачем-то хотел показать мне свою открытость. Он сказал, что некоторые древние боги так и не раскрыли им всех секретов». «Потому они заменили многие чудеса своими изобретениями. Не печальтесь, мистер Пирсон. Будь у вас столько же времени, как у них, вы бы изобрели не меньше. А я констатирую, что они все же не боги и далеко не так всесильны, как им кажется». «А ну, Задумчиво промолвил антиквар, тоже глядя в сторону сверкающей, как ракета серебристой цитадели. «Что вы говорите?» Я говорю, в шумерской мифологии было разделение на игигов и анунаков. Игиги – это как бы верховные божества, хранители знаний космического или небесного происхождения, в то время как анунаки – это что-то вроде младших богов. Их функции до конца не ясны, но известно, что они были посредниками между истинными богами и людьми, были покровителями и заступниками и хранили человеческие судьбы. Ими даже скреплялись людские клятвы, хотя сами ануннаки никогда не имели собственных имен, что подтверждало их более низкое положение. «И впрямь похоже», — заметил Джек. Абина должно бы чувствовать, что ты почти бог. Вроде и многое умеешь, а все равно лишь «почти». Тем более даже без имени». Да. Шумеры считали, что и гиги, их еще называли «нунгалены», что означает «великие князья». «Живут в небесном мире, но в то время как анунайки пребывали в земном мире среди людей. И гигов было семеро, и возможно, что нынешние игры занимают именно их зал на семь персон. «Думаете, они устроили бунт и захватили власть?» – заинтересованно спросил Джек. «Версия любопытная. Но зачем им это?» «Возможно, всё просто. Они захотели бессмертия». А они такими не были?» нет Даже Гильгамеш, великий царь всех героев, согласно преданию, прибыл на остров именно в поисках божественного бессмертия. Он совершил кучу славных подвигов во имя своих богов, но все равно получил отказ. Он умер? Да, во всяком случае, в обычном житейском понимании смерти физического тела. И гиги долго совещались на его счет, и несмотря на то, что он был рожден богиней, все же отказали ему в бессмертии в реальном мире. Они пошли на некий компромисс, «Говоря с позиции того, что мы видим здесь, его сознание не распылили, как обычно, а отправили в низший мир, сделав вечным слугой на острове грешников, правда, пообещав сложить о нём песни и поставить пару великих монументов». И Гильгамеш, не имея особых альтернатив, вынужденно согласился. Морони невесело хмыкнул. «Кстати, есть ещё один миф на эту тему». Неизвестно почему, но Гильгамеш, по воле богов, сражался с неким другим героем по имени Атрахасис. О нем мало что известно, кроме того, что он был единственным, кто пережил Великий Потоп, спася часть живого мира. И несмотря на это, буги гневались на него? В том-то и дело. Есть поверье, что анонайки тысячелетиями трудились на игигов и однажды подняли восстание, требуя избавить их от тяжких работ на нашей планете. И тогда великие боги создали людей им в помощь. Собственно, после чего анунаки, видимо, и стали их заступниками. Но когда люди слишком расплодились, то и гигам это не понравилось, и они наслали на людей цунами. Атрахасис выступил против такого решения, спася часть людей. За что, видимо, и попал в немилость. Интересная картина получается. Они попытались убить Атрахасиса руками Гильгамеша, но награды ему за это все равно не дали. Снова злые боги. То создают себе рабов, то уничтожают, то снова нуждаются в слугах. «Всё верно. У богов скверный характер, переменчивое настроение и, судя по всему, нет единства во взглядах на судьбу человека. Помните, я когда-то рассказывал вам про коптов? Именно изучая их историю, я обнаружил момент возникновения стражей в среде крестоносцев. Сами копты гибли тогда тысячами, а их идеи наоборот, давали ростки среди тамплиеров. «Простите, я такого не помню». «Наверное, Хельги рассказывал». «Да, точно». но «Это было после того, как она сбежала от Дитмара, чтобы искать вас». Эм, «В общем, главной официальной претензией церкви к коптам было то, что они в своих верованиях говорили о плохом боге. Точнее, о том, что когда-то их было два – добрый и злой. Но злой победил». «И вот ведь что странно. Мы живем в однобоком мире, где, согласно принятым догмам, вроде бы допустимо только добро». Вот только почему-то постоянно происходит зло. Я имею в виду, что оно происходит с хорошими, праведными людьми, с детьми, с любимыми животными, которые никому ничего плохого не сделали. Поэтому я думаю, что копты были правы. И еще я думаю, что злой бог поступил крайне, так и хочется сказать, дьявольски хитро. И как же? Он не стал обращать всех во зло. Вместо этого он подменил понятие. Стал рассказывать о том, что на свете есть только добро И что бог всего один, и он добрый Это очень тонкая игра, если задуматься Именно так ложь заменяет правду А волк одевает овечью шкуру «Хотите сказать, что если изъять из лексикона само понятие «волка» То его будет труднее заметить и распознать?» С интересом спросил Пирсон «А как вы его заметите?» Человеческое сознание может оперировать только известными ему понятиями Помните сказку про красную шапочку? Вся ее проблема была в том, что она никогда прежде не видела волка А потому искренне думала, что у бабушки большие уши, чтобы лучше слышать Все вновь замолчали, каждый думая о своем Сидеть в этом райском саду и смотреть на великолепные зеленые газоны далеко внизу Было как-то удивительно странно Это было красиво, завораживало своим величием и в то же время казалось неживым и опасным. Словно цветок убийца, источающий сладкий аромат лишь для того, чтобы поймать мушку. Кайл взял слово. Получается, что везде проявляется один и тот же паттерн поведения. Люди вечно борются за то, чтобы занять первые места в иерархии общества. При этом тайны общества борются за то, чтобы стать выше обычных гражданских институтов. «На тайными обществами главенствуют тени, именующие себя владыками мира, которые в действительности борются за то же самое и хотят стать выше даже богов». «А что сами боги?» «Не исключено, что они занимаются тем же самым и используют нас, простых смертных, в своих интересах». «Принцип подобия. Гермеса Трисмегиста», – вяло напомнил ему антиквар. «Как наверху, так и внизу. Как снаружи, так и внутри». Но это также означает, что пока арсанты в обычном мире били со стражами, те не ведут войну с великими древними богами здесь. Джек, наконец, поднялся со своего места и посмотрел на раненого Фогеля. Голова немца страшно гудела от удара, возможно, у него даже было сотрясение мозга, и оставалось лишь надеяться, что остров быстро вылечит его и восстановит силы, потому что выглядел он совсем плохо. Осмелившись, Джек все же решил, что надо сказать Фогелю. «Дитмар, есть хорошая новость. Я видел Хельгу». «Как? Где?» Глаза немца тут же вспыхнули, и было видно, что он уже давно потерял надежду найти свою племянницу. «Она жива? Как она себя чувствует?» «Да, она жива. Но мне не удалось поговорить с ней. Я думаю, что Грей специально показали мне ее мельком в одной из лабораторий, чтобы оценить мою реакцию и проверить, достаточно ли силен этот крючок для меня. Каясь». «Я не выдал к ней своего интереса. Мне кажется, они готовили ее к какому-то ритуалу». «Слава богу, она жива!» Восторженно воскликнул Мароний. «Я так рад! Что же вы сразу не сказали, а? Это же такая новость! Я так безумно скучаю по ней эти дни!» «Тише, Мароний. Они могут следить за нами. Сандер здесь явно не один, да и костюмы-невидимки вы тоже видели. Нам нельзя открыто показывать свой интерес». Немец резко поднялся со своего места и тут же покачнулся от боли. Несмотря на это, он отверг помощь Пирсона и подошел вплотную к стону, заглядывая ему в лицо. К ритуалу глаза Фогеля сверкнули яростью: «Джек, ты называешь это хорошей новостью? Да, потому что мы теперь наверняка знаем, что она еще жива и где ее держат. У них явно что-то там намечается, «Да и я им зачем-то нужен, но только пока не понимаю, зачем». Джек потер переносится, напрягая свой аналитический мозг, но данных отчаянно не хватало. «Девушка служит заложницей, значит, они уверены, что контролируют ситуацию. Думаю, у нас есть запасе немного времени, чтобы подготовиться». «Подготовиться к чему?» Не понял антиквар и перевел беспомощный взгляд на Дитмара. К «Штурму цитадели». Согласно кивнул немец, глядя в глаза Стоуна. «Мы вытащим ее оттуда!»